Глава 507. Развитие комариной твари. Гораница северных земель демонов – каменная стела. Спустя примерно 10 минут вдалеке за горизонтом послышался яростный рёв, и три длинных радужных следа, похожие на три острых меча, упали с неба. Они опустились прямо рядом с людьми возле каменной стелы, послышался удар, и с земли поднялся столб пыли, разошедшийся по округе, отбросив всех, кроме человека по имени Гостин И., на несколько футов назад. Их лица были очень бледными, полными страха. Подол сильный ветер и под каменные стелы показались три силуэта. Эти трое все были стариками с седыми волосами. Один из них одет и в черной одежде, и спускал плотную цемеча. У каждого из этих троих за спиной был причудливого вида старый меч, прерывистыми толчками, спускающие давление меча. Среди троих только один человек находился на поздней стадии формирования души. Двое других на ранней стадии трансформации души. Как только Госин И. увидел троих стариков, то сразу был потрясён и, сомкнув руки в знак почтения, поклонился и сказал «Ученик шестого поколения Госин И. приветствует дядю наставника!» Человек, которому он поклонился, был единственным культиватором на поздней стадии формирования души среди троих только что прибывших стариков. Выражение лица Госин И. было чрезвычайно уважительным. Этот старик поздней стадии формирования души слегка улыбнулся и кивнул. «Госин И, поприветствуй двух старейшин павильона меча!» Сказав это, он отступил назад и глазами передал Госин И знак. Госин И тут же упал на колени и теперь даже с ещё большим почтением, чем в прошлый раз, произнёс. «Ученик, приветствует старейшин!» Эти двое были на начальной стадии трансформации души, притом один был высокий, а другой низкий. Высокий старик в этот момент слегка кивнуло сказал. «Вставай и говори!» «Вы нашли сияющий золотой фрукт?» Госин И поспешно встал, затем указал на женщину, Цянь которая всё ещё не сказала ни слова и просто смотрела на него холодным взглядом. «Эта девушка — хороший друг младшего, а сияющие золотые фрукты были найдены её сектой. К сожалению, их охраняли демонические звери, и поэтому они не могли получить их с помощью своей силы. Удачно оказалось, что я проходил мимо, так что этот младший решил помочь». Два старика на начальной стадии трансформации души приглянулись. Затем низкий культиватор внезапно спросил. «Девочка, значит, вы нашли много сияющих золотых фруктов?» Сянь-Синь изначально не хотела говорить, но под молниеносным взглядом старика ей пришлось прошептать. «Приблизительно сто плодов». «Сотня плодов!» Низкоростный старик был поражён. Его глаза внезапно широко раскрылись и послушался серьёзный голос. «Демонические звери, охраняющие сотню сияющих золотых фруктов, должны быть чрезвычайно могущественными. Для твоей секты разобраться с ними будет совсем непросто!» не Тин ответила сразу, а мужчина в белом стоящей рядом с ней внезапно сделал шаг вперёд и гневно произнёс. «Наша секта приложила много усилий и пожертвовала несколькими старейшинами, чтобы узнать местоположение сияющих золотых фруктов. И вы, секта Мечало, замолчи!» Послышался низкий рёв Тянь-Тинь, а её брови нахмурились. Мужчина с гневным лицом сделал несколько глубоких вдохов и, успокоившись, вернулся на своё место. Гостин и ненадолго задумавшись, почтительно произнёс. «Почтенный старший, Тянь-Тинь – хороший друг этого младшего. После получения сияющих золотых фруктов, возможно ли передать ей один?» Высокого роста старик, услышав эти слова, рассмеялся и сказал. «Если найдём, то один из них будет её. «Веди!» Циан-Ци мрачно вздохнула. В душе были сложные чувства. У нее не было другого выбора, кроме как идти вперед, иначе это повлияло бы на ее секту. Учитывая, насколько тиранической была секта Мечало, любой, кто осмелился бы пойти против них, был бы уничтожен. Не говоря уже о том, что только эти двое старейшин секты Мечало излучили ауру, которая была в несколько раз сильнее, чем у главного старейшины ее секты, по сравнению с сектой Мечало, ее секта была похожа на светлячка на фоне яркой луны. У них не было никаких шансов сопротивляться. «Госин И, я слепо поверю тебе!» Подумала Цянь Синь, но душа у неё была горько, она повернула голову и глянула на Госин И, затем прикусила губу и вошла в северные земли демонов. Позади неё с такой же кислой иминой исследовала мужчина в белом. Люди секты Мечалов вступили в северные земли демонов, и один за другим исчезли в лёгком тумане. Венолень в это время пробирался по густым зарослям, Руки у него были заложены за спину, а ноги находились в трех дюймах от земли, и так он медленно летел вперёд, в то время как его голова была занята техникой убийства бессмертных и тем, как ему превратить полученную жизненную силу в печать. Окружённый горами он находился в полном уединении, в округе не было слышно никакого шума, но внезапно впереди мелькнула тень, затем фигура внезапно выскочила из укрытия и бросилась снова на линия. Её скорость была весьма быстрой. Почти мгновенно она достигла вонолинь и предстала небольшим пучком чёрного тумана, от которого тянулся запах крови. Но вонолинь не останавливался, он даже не посмотрел на неё. Как только чёрный пучок приблизился, вонолинь указал пальцем перед ним. В тот же момент от кончика пальца вонолиня навстречу пучку чёрного тумана тут же вылетела серая отцы, и я мгновенно столкнулась с ним. Эта серая отцы была чрезвычайно слабой, поэтому сразу после ее появления большая её часть рассеялась. Фигуру, что была покрыта чёрным туманом, попало не так много серой цы. В чёрном тумане послышался читарев и шипящий звук, как будто снег таял на раскалённой сковороде. Чёрный туман словно закипал, пока наконец полностью не рассеялся, открыв зверь размером с кулак. Маленький зверь не имел конечностей, все его тело было одним большим ртом без зубов, а изо рта свисали капли, и исходило явно ядовитое дыхание. Очевидно, что слена этого зверя имела мощную бойную силу. В этот момент палец Ванолиня вонзился прямо в тело маленького зверька. его тело тут же взорвалось и, превратившись в пыль, исчезло. Ванолинь, не останавливаясь, приблизил к себе палец и тщательно присмотрелся к его кончику, на нём виднелся слабый след серой цы. После разрушения тела маленького зверя она осталась на кончике его пальца и даже под порывами ветра не слетела с него. Техника убийства бессмертных собирает жизненную силу во время убийств, я просто не знаю, является ли это серой цы жизненной силой. Ван Линь посмотрел на серую Цы вокруг своего пальца, поразмыслив немного, он продолжил полёт. Время медленно шло, Ван Линь двигался очень быстро, но в самую глубь этих земель не заходил, а он распространил своё божественное сознание и сосредоточил его на людях из тякта меча Ло вдалеке. Ни один их шаг, ни одно действие не могло скрыться от Ван Линя. Ван Линь хотел посмотреть, что же такое этот сияющий золотой фрукт, Более того, тех двоих культиваторов на начальной стадии трансформации души Ван Лень очень хотел попробовать убить с помощью техники убийства бессмертных. В отношении секты Мечало Ван Лень никогда не имел доброжелательных чувств. Ван Лень летел через горный хребет, и на его указательном пальце уже была довольно плотная серая ци. По сравнению с тем, что он получил первый раз, она была намного гуще, эта серая ци словно клубок серых нитей быстро вращалась вокруг его пальца. В северных землях демонов не было недостатка в демонических зверях. Однако ни один из них не представлял угрозы для Ванолиня. Если бы Ванолинь не хотел лично посмотреть на сияющий золотой фрукт, то он бы направился прямо в этой зоны ещё утром и проверил бы технику убийства бессмертных на её ужасающих монстрах. Сейчас Ванолинь уже вытаскивал свой палец со лба зверем чащегося быка с культивацией эквивалентный культиватору на стадии формирования души. В тот момент, когда он убрал палец, Плотные серые отцы вышла из лба бока и сама полетела к его пальцу. Телом чащегося бока стряслось, его чудовищный взгляд медленно посерел, и зверь наконец бездыханно упал на землю. В этот момент издалека прилетела черная молния, вместе с неистовым ревом рядом с вонолинием появилось свирепое тело комряной двори. Тут же его гигантский оботок проткнул череп бока, и ядро зверя вместе с плотью эссенцией крови было тут же поглощено. На земле остались лежать только полностью белые кости мчащегося быка. Всосав всё, тело комариной твари испустило белый свет. Сверкнув несколько раз, сияние исчезло, а плотный ворс на теле комариной твари стал выглядеть еще более чудовищно. Комарина тварь была счастлива, она яростно заревела и закружилась вокруг Вонолиня. Каждый раз убивая зверя стадии формирования души, Вонолинь выпускал комариную тварь, так как она могла поглощать ядра зверей и эссенцию крови, вырастая и увеличивая свою силу. Если бы громовая жаба была способна использовать такую технику, то Ван Линь выпустил бы и её. Но всё-таки комарина тварь была существом из звёздного неба, хотя никто и не знал, от чего она появилась в море демонов на планете Судзаку, но злость этого зверя была совершенно несравнима с обычным зверем с планеты культивации. Этот зверь жил, чтобы пожирать жизни, он мог пожрать любого зверя в мире, и чем больше он пожирает, тем сильнее становится. Со времен следования за Ван Линьем, он уже поглотил бесчисленное количество ресурсов и пилюль. Хотя его сила всё ещё была на стадии зарождающейся души, его свирепость повлияла даже на некоторых зверей формирования души. Ван Линь сделал шаг и взмыл в небо. Комариная тварь тут же заревела и молнии бросилась под ноги ванлиню и, поймав его, понеслась в глубины горного хребта. Пролетая над горами, Ван Линь кое-что заметил, ощутив изменение намерений своего хозяина, Комариная тварь тут же остановилась в ожидании дальнейших приказов. Ванолинь посмотрел на юг, спустя некоторое время он улыбнулся и пробормотал. Значит, нашли-таки сияющий золотой фрукт. Ванолинь лишь подумал, а комариная тварь, не издав из звука, сразу тихо полетела на юг. В её глазах кровожадным призрачным следом мерцало жажда крови. Комариная тварь за эти дни сильно изменилась, и глядя на это, Ванолинь понял, что она готовится к прорыву на следующую стадию. Всякий раз, когда она поглощала ядра зверей и эссенцию крови, ее тело сверкало белым светом, точно так же, как и в тот раз, когда он давал ей длинные золотые нити в пространстве хаотической разбитой звезды. Глядя на призрачный свет в глазах комариной твари, Ван Лень внезапно вспомнил картину из прошлого. На одной большой планете было бесчисленное количество комариных тварей, которые покрывали всё небо, и их взгляды были яркими, как призрачное пламя.